Пустынный день на берегу лимана, Там ящерица в небе голубом, В когтях у ястреба из пыльного бульяна Выходит муравей с тяжелым лугом, Два облака сошлись, как два барана, И ливень, словно пыль, стоит столбом. Такие вот критомикянские картинки Набалтывает мне ностальгия, И, может быть, Одесса тут вовсе не при Четырнадцатилетние мы писали там этюды, Черное солнечное небо и выжженную траву. Купались в соленом Куялинском лимане, Соль разъедала глаза, Мы кололи глосиков к чергой, Подпрыгивали, наступая на колючки комбалы, С моренной жарой мы засыпали в будиках, Высхшие, как мумии порубанных запорожцев. Полегала их намало, татарьев троей. Извечная, может быть, мечта художника О необитаемом острове, превращала меня из личинки в куколку. Хрупкую ее скорлупу протыкала иногда острая реальность. Однажды в бурьянной дреме послышалась мне мелодия, растающая, тревожная, неведомое болеро, на фоне которого тявкала жалобно беленькая собачка. В ужасе бегал кто-то по лестнице. Я проснулся, сердце мое билось, скружилась голова. — Маме плохо, — сказал я Коке поехал домой. У мамы действительно был сердечный пристав. Слабое мамино сердце отдавалось аритмии в моих поступках, планах моих и мечтаниях. В страхе я закапывал подальше от нее сигареты, брал об успехах в учебе и отважно улыбался, когда бывало совсем плохо. Улыбка получалась жалобная. Подозреваю, знала мама во мне гораздо больше, чем казалось мне допустимо. К слову, умерла она в 80 лет от роду и вовсе не от болезни сердца. Однажды, в марте, когда же еще, в новороссийские по черным сморщенным лужам возвращались мы в первом часу ночи с работы с напарником фамилии Пасых, делали мы мозаику на морвокзале, ответственную работу от художественного фонда. Новое для меня дело давало свободу, и хороший по моим аппетитам деньги следовало закрепиться. Пасых был опытным мастером, Но я был художником, потому что гораздо старше, был мне под сорок. Учение поэтому затруднялось. Я терпеливо переделывал, выковыривал, выдалбливал, упражняясь в технике, но бледнел и хватался за молоток, когда речь шла о цвете. Пасых. Здоровый подмосковный парень, лет тридцати. Работать имел много. И хорошо. Обо всем умел суждение категорическое. Матом не ругался, дал слово отцу. Но заменял мат такими чудовищными словами, что уж матерился. К тому же он был жаден и очень много жрал. Уставшие от руганий, потому мирные, вошли мы в гостиницу. — Вам телефонограмма, — сочувственно сказал дежурный, — из Москвы. — Ага, — подначил посых Это из комбината, тебя выгоняют с работы. Телефонограмма была от Тани. Умерла мама. Рейс на Одессу был на рассвете. Притихший пасы предложил денег. Единственный самолетик, маленький, двухмоторный, то ли Ан, то ли Як, может быть, Ил, не разбираюсь я в них, вмещал 20 с лишним пассажиров. Билетов не было давно, и окончательно, собравшихся на похороны, кроме меня было пятеро, у всех были телеграммы, заверенные, подтверждающие факт, являющиеся документом. У меня же несколько слов, записанных дежурно из горького Таниного голоса. Неужели вы не понимаете, что вас не существует? С одним из обладателей телеграммы, крепким, растерянным моряком, потерявшим отца, поехали мы в такси до Краснодара. Высок уже сон состоял над Краснодарским аэропортом. градусов было под двадцать. Было мне жарко. и как дополнительно тревожно в теплой куртке, перешитой Таней из старого пальто. Лечащие толпы отковали кассы, и окошко администратора, Кабинет начальника. Казалось, весь мир осиротел. Я, безумив, хрвался поскорее похоронить своих близких, чтобы с этим покончить. Моряк мой быстро разобрался в ситуации. Я таскал Маклера, старого еврея с кроткими глазами. «В чем дело?» — сказал Маклер. «Ваш рейс в 15 часов, и вам совсем не обязательно рыпаться. Сколько? Червонец сверху. Пять мне, пять девочкам в кассе. Вы хотите на 11.50? Я же не господь бог. Я даже не летаю». — Всех похороняй, молодой человек, Это я вам обещаю. Давайте деньги и крутить в два часа около того киоска. Я махнул рукой вынул деньги. Моряк же попросился на Киев в тринадцать с чем-то. — Вот увидишь, — уговаривал меня, — оттуда доберемся с песней. Я не хотел добираться с песней из Киева. Мы пожали друг другу руки, и Маклер увел моряка. Все равно на кладбище я не успеваю, успеть хотя бы на поминке.